«Тебя зовёт, отец Дитер, человек». Ирайр ещё раз ударил мотыгой сухую, твёрдую, как камень, землю, и лишь затем выпрямился. Брат Игорь, произнёсший эти слова, спокойно стоял за его спиной. «Меня?» – переспросил Ирайр, оборачиваясь и утирая рукавом подрясника пот, ручьями катившийся по лицу. «Солнце сегодня пекло, как сумасшедшее». «Да». Отозвался брат Игорь и, не дожидаясь новых вопросов, а, возможно, зная, что их больше не будет, двинулся вдоль грядки к дальнему краю поля. Ирайр вскинул мотыгу на плечо и направился вслед за братом Игорем, досадливо поглядывая на оставшуюся сотню ярдов свекольной грядки, а также на две соседние. Зачем бы не вызывал его отец Дитер и сколько бы он его не продержал, Эти две с половиной грядки – его. Ирайр жил в монастыре уже третий месяц. Хотя теперь уже и сам не знал зачем. Все его мысли и желания, все представления о том, как он, напряженно размышляя, будет все глубже и глубже погружаться в невероятные тайны мироздания и ошеломительно сложные проблемы и поражающие своим изяществом Логические представления о мудрых учителях и наставниках, либо наоборот, коварных искусителях и обладающих змеиным умом и изуитской хитростью соблазнителях, с которыми ему придется столкнуться, рассыпались в прах. Ну и о невероятных умопомрачительных по тренировках, позволяющих ему подняться к вершинам владения собственным телом а остались только муторная усталость от ежедневного тупого махания мотыгой, топором или лопатой и горечь от того, что он совершил ужасную глупость, которая не привела, да и, судя по всему, не могла привести ни к чему полезному. Похоже, Юрия учили в каких-то других монастырях, ничем не напоминающих этот. Сомнения начали появляться у него еще в первый день когда брат Игорь, которого они тогда все называли просто привратником, довёл их до келий. Солнце уже начало клониться к закату. Распахнув дверь первой келии, он посмотрел на Мажора. Тот, тяжело дыша, вытер под рукавом и сострадальческим лицом приподнял обожжённые руки. Похоже, раньше, когда он делал такое лицо, Рядом всегда находился кто-то, кто немедленно принимался решать все возникшие к этому моменту у мажора проблемы. Но на этот раз ничего не получилось. Поэтому, подождав несколько мгновений, мажор скривился и, демонстрируя нечто вроде того, что пусть, мол, всякие там убогие сейчас торжествуют, но он этого все равно не оставит, вошел в келью. Привратник с грохотом задвинул засов. Следующей была келья женщины. Та на пороге остановилась и нерешительно произнесла. «Послушайте, я так и не поняла. Где можно будет принять душ? Я после всего этого путешествия грязная, как чушка». Привратник ничего не ответил. «Ну, хотя бы просто умыться». Привратник молчал. Женщина вздохнула, и, гордо вскинув голову, вошла в свою келью. Вновь загремел засов. Неприметный вошел в свою келью молча и с абсолютно непроницаемым лицом. Ираер столь же молча последовал его примеру. Первые звуки из-за двери послышались часа через два. Кто-то стучал в дверь своей кельи. И Ираер был готов поставить сто против одного, что он знает, кто именно. Так оно и оказалось. Через некоторое время до него донёсся приглушённый толстыми деревянными плахами, из которых была изготовлена дверь, знакомый и уже изрядно надоевший голос. «Эй, там! Я хочу в туалет!» Впрочем, на этот раз Ираер вовсе не был склонен столь уж безапелляционно называть подавшего голос Мажора «идиотом», ибо явственно ощущал в организме схожие проблемы. Но ни на этот, ни на все последующие призывы никто так и не ответил. «Ну хорошо же», – послышалось после еще нескольких бесплодных попыток достучаться. «Тогда не обижайтесь, сами виноваты, я предупреждал». После чего все затихло. Очередные звуки раздались в коридоре, когда маленький прямоугольник окошка окончательно потемнел. Знаменуя, что дневное светило, наконец-то закатилось за горизонт. Ирайр, к тому моменту обследовавший все стены, и пол кельи в поисках выключателя, но так его и не обнаруживший, сидел на кровати и лениво листал один из томиков, найденных на столе. В туалет хотелось очень сильно. Но если сидеть не двигаясь, это можно было как-то терпеть. Когда за дверью загрохотал засов, Ирайр замер. Дверь отворилась, и внутрь вошел привратник. В руках он держал котелок и четыре кружки. Молча подойдя к столу, он зачерпнул одно из кружек из котелка и поставил ее на стол. «Послушайте», – начал Ирайр, – «вы не могли бы...» И оборвал себя, обнаружив, что разговаривать больше не с кем. За дверью вновь загрохотал засов. А спустя пару минут из коридора послышался визгливый женский голос. Вы не смеете так с нами обращаться. Это унизительно. Я не для того добиралась в такую даль, чтобы... Голос затих, приглушенный закрытой дверью. И Райер зло усмехнулся. Во всем, что с ними происходило, не было никакого смысла. Вообще никакого. Ибо все происходящее с точки зрения любого человека было настолько абсурдно, что он просто отказывался искать в этом какой бы то ни было смысл. Отец Дитер ждал его на скамейке на краю оливковой рощи. Так, как выяснилось, назывались те самые приземистые деревья с узловатыми стволами. Когда Ирайр подошел поближе, он молча кивнул, указывая на место рядом с собой. Ирайр сбросил с плеч мотыгу и присел. Некоторое время они оба молчали. Затем отец Дитер повернулся к нему и тихо произнес. «Спрашивай». И Райер сначала даже и не осознал, что сказал отец Дитер. Какое-то время он молчал, наслаждаясь возможностью просто посидеть в тени на легком ветерке. А затем вздрогнул и, развернувшись к отцу Дитер, удивленно уставился на него. «Что?» «Ну, ты же переполнен вопросами, которые вызывают у тебя раздражение. Вот я решил дать тебе возможность их задать». «А-а-а!» – растерянно протянул и Райер. «Черт возьми, все это время у него в голове роились тысячи вопросов, а сейчас непонятно, о чем спрашивать. Ну да надо же с чего-то начинать!» «Зачем вы так с нами поступили?» «Ты имеешь в виду первые три дня?» – уточнил отец Дитер. «Ну, да. Несколько удивляясь тому...» Как отец Дитер сумел распознать настоящий вопрос в его совершенно невнятной фразе, пробормотал и Райер. Ты же знаешь, что любая цепь не прочнее, чем ее самое слабое звено. Если для тебя это было просто неприятно, то для двоих из вашей четверки все происходящее оказалось совершенно непереносимым. На них, до сего момента, алчущих в жизни только наслаждений и удовольствий. Внезапно обрушились голод, жажда и унижение. Причем, заметь, бесполезное унижение. Ибо если бы это унижение было всего лишь ступенькой к какому-то ожидаемому удовольствию, они бы перенесли его почти спокойно. А, возможно, даже и нашли бы некое извращенное удовольствие в нем самом. И вспомни, как они восприняли этот урок. Ирай задумался, припоминая. Действительно, на третье утро, когда загрохотали отодвигаемые засовы, он поднялся с кровати с тяжелой головой. Все тело ломило. Топчан был жутко неудобным. Матрас смягчал его неуспешные листа распечатки, а одеяло оказалось настолько коротким, что укрываться им можно было либо до, либо выше пояса. А под утро, из маленького окошка под потолком ощутимо тянуло холодом. Да еще это ужасная вонь. Целая лужа мочи скопилась в углу под столом. И Райр бросил взгляд на окошко. Оно едва серело. Похоже, еще даже не расцвело. Он покосился на дверь. Несмотря на то, что засов снаружи, похоже, был отодвинут, она оставалась закрытой. Но, судя по всему, Запрет на выход из келии действовать перестал. А значит, надо было воспользоваться моментом и попытаться разыскать туалет. А также какие-нибудь ведро и тряпку. На бытовой вакуумник с моющей функцией или уборщик-автомат рассчитывать не приходилось. Похоже, в этом проклятом монастыре ручной труд был абсолютным фетишем. Ираер с сдерживаемым стоном всунул заледеневшие ноги в сандалии, и, поднявшись на ноги, торопливо заковылял к двери. Заходить в вонючие помещения никто не хотел, поэтому все, решив самую насущную проблему, собрались кучкой у входной двери. Мажор и женщина бурно выражали свое недовольство, поддакивая друг другу, а и Райер, и незаметные стояли молча, из-под тишка бросая друг на друга испытующие взгляды. «Нет, они оба тоже были возмущены». Но, похоже, и один, и другой обладали достаточным жизненным опытом, чтобы понимать, что сколь угодно громкие обвинения и угрозы здесь ничего не дадут. Да и вообще, после трех дней подобного, осеняемых только лишь троекратным появлением привратника с котелком, Ирар хотел все-таки хотя бы попытаться понять, в чем же здесь смысл. «Вы хотите помыться?» – негромко спросил привратник, отчего бурный фонтан обвинений, готовых обрушиться на его голову, мгновенно утих. «Следуйте за мной», – закончил превратник, не дожидаясь ответа. Они опять шли около двадцати минут, пока не оказались на берегу какого-то пруда. Восход только разгорался. Привратник кивнул в сторону воды. «Мойтесь». «Что?» – женщина округлила глаза от изумления. «Здесь?» «Вода — это вода. Она смывает грязь и иногда даже усталость», — философски заметил привратник. «Но она же холодная», — растерянно пробормотал мажор. «Ну, хватит», — рявкнула женщина. «Вот что я вам скажу, мистер. Я не собираюсь больше ни минуты терпеть подобного обращения. Я приехала сюда вовсе не для того, чтобы надо мной насмехались всякие уроды и...» «А если она не соврала?» Внезапно произнес привратник загадочную фразу. Женщина запнулась, а затем ушалела переспросила. «Что?» «Ну, если она не соврала. И все действительно так и есть», продолжил привратник. «Тогда что?» Женщина молча смотрела на него. Похоже, фразы привратника были загадкой только для остальных, но никак не для нее. Привратник вздохнул и вновь тихо произнес. «Вы вольны в любой момент покинуть монастырь!» Он повернулся, собираясь уходить, но тут впервые раздался голос неприметного. «Простите, я бы хотел уточнить, где я могу найти тряпку и ведро. Мне надо прибраться в келье». Привратник развернулся к нему и молча потеребил рукой орукав его балахона. И Ирайр оторопел и осознал, что он предлагает использовать вместо половой тряпки. «А котелок я оставлю у входа. Только после помойте его хорошо, ибо воду в келье вы будете приносить именно в нем». Привратник повернулся и двинулся прочь. Неприметный проводил его взглядом и чуть вздернул губу. Да и Райра даже не сразу дошло, что это была попытка улыбнуться. Как видно, для лицевых мышц неприметного подобная гримаса была совершенно нехарактерна. «Ну что ж, тогда, мне кажется, мыться имеет смысл после того, как будет завершена уборка». Он повернулся к остальным. «И, господа, я думаю, никто не станет возражать, если котелок будет мыть последний». «Вы что, собираетесь мыть пол своей одеждой?» С ужасом спросил мажор. «А вы предлагаете позаимствовать вашу?» С какой-то странной интонацией произнес неприметный, как будто он действительно рассматривал эту возможность. И мажор тут же испуганно замотал головой. «Но она же измажется!» Непонимающе пробормотала женщина. «Что ж, вода...» «Песок, руки и немного терпения, и это будет исправлено», произнес неприметный, кивая подбородком в сторону пруда, после чего повернулся и двинулся в сторону келей. «Так какой же в этом урок?» спросил Ирайр, отвлекаясь от воспоминаний и поворачиваясь к отцу Дитеру. «Отлично», усмехнулся тот. «Ты и понял, что это урок. И, смею надеяться...» «Не только ты». Тут отец Дитер оборвал фразу и внезапно спросил. «Что случилось, Игорь?» Ирар повернул голову. В двух шагах от скамейки стоял привратник. «Там приехало несколько человек. Среди них три представителя закона. Они требуют встречи с вами, преподобный». Отец Дитер усмехнулся. «Хорошо, приведи их сюда». И их тоже. И Ирайр понял, что второе их относилось к остальным из их четверки, которые сейчас махали мотыгами на свекольном поле. А отец Дитер повернулся к Ирайру и взглядом выразил ему свое сожаление о том, что их разговор так внезапно прервали. Гостей оказалось четверо. Двое полицейских в форме, и двое, похоже, тоже полицейских только в обычных гражданских костюмах. «Добрый день, уважаемый!» обратился к отцу Дитеру, пожилой мужчина, одетый в довольно дорогой, но уже далеко не новый и явно не слишком лелеемый костюм. «Я комиссар Сарданей. До нас дошла информация, что в вашем монастыре находится человек, обвиняемый в групповом убийстве первой категории». Он вскинул руки. «Я вполне допускаю, что вы даже не подозревали, кому даете пристанище, и поэтому не собираюсь высказывать никаких претензий. Нет-нет, ни за что. Я знаю, что ваш монастырь пользуется отличной репутацией и находится под рукой государя. Но если информация верна, то, я думаю, вы и сами не захотите, чтобы в ваших стенах...» Тут комиссар оборвал свою речь и уставился куда-то мгновенно заледеневшим взглядом. Ирайр повернул голову. Брат Игорь привел его соседей по кельям. И взгляд комиссара был направлен на мгновенно побледневшего мажора. «Вы имеете в виду господина Перриса Сачака IV?» Спустя минуту раздался не по ситуации спокойный и даже вызывающий безмятежный голос отца Дитера. «Эээ... что?» «Да», отвлекаясь от созерцания того, как под его взглядом мажор всё сильнее и сильнее съёживается, произнёс комиссар Сарданей. «Конечно. То есть вы знали, кто он такой?» Отец Дитер мягко склонил голову, вне всякого сомнения. «И, то есть, я не понимаю, вы пустили в свой монастырь убийцу?» «Мы даем приют каждому, кто приходит к нам», – спокойно ответил отец Дитер, – «независимо от того, какие грехи на нем. Ибо если человек не сможет получить шанс добиться отпущения своих грехов даже в монастыре, возникает закономерный вопрос, а есть ли вообще милость Господня в этом мире?» Комиссар окинул преподобного настороженным взглядом и заметно помрачнел. «То есть, как я понимаю, вы не собираетесь добровольно выдать представителям власти лицо, подозреваемое в совершении группового убийства первой категории?» «Да», – просто ответил отец Дитер. «Что ж», – зло комиссар, – «в таком случае», – угрожающе начал он. Но тут к его плечу склонился дюжи полицейский в форме и что-то ему зашептал. Комиссар несколько мгновений слушал его горячий шепот, а затем зло оскалился. «Да вы что, все с ума посходили? У меня на руках ордер категории А! Да я плевать хотел на все эти ваши заморочки! Я сам сейчас возьму и...» Распаляясь, зарычал он, засовывая руку под мышку и, вероятно, собираясь достать нечто, что должно было послужить достаточно веским аргументом в этом споре. Но полицейский не дал ему это сделать. Он довольно бестеремонно ухватил комиссара за локоть и придержал руку. Не дурите, комиссар, иначе я вынужден буду принять меры. А, демоны Игура, выругался комиссар, и нервно стряхнув руку полицейского со своего локтя, повернулся к мажору и свирепо прорычал. Даже и не думай, что тебе удастся выйти сухим из воды. «Если понадобится, я дойду до этого сраного государя и заставлю его вернуть твою задницу туда, где ей и место, на электрический стул. Понял?» И побледневший, как полотно, мажор, будто кролик, загипнотизированный удавом, медленно кивнул. Но в этот момент вновь послышался голос отца Дитера. «Что ж, я думаю, на данный момент мы разобрались со всеми насущными вопросами». «Так что мои послушники могут вновь отправляться на свекольное поле». И он коротким кивком отпустил всех четверых, в том числе и Ирайра. Комиссар до самого конца, до того момента, как съежившаяся после всего произошедшего фигура мажора скрылась за оливковыми деревьями, провожал его мрачным взглядом, а затем вздохнул и уже направился в сторону ворот, когда его вдруг остановил негромкий голос отца Дитера. «Комиссар!» «Ну что вам еще?» – недовольно буркнул тот. «Он этого не делал», – спокойно произнес отец Дитер. «Чего?» – не спросил, а как-то презрительно выплюнул вопрос комиссар. «И вот что я вам скажу в подтверждение своих слов», – не обратив никакого внимания на тон комиссара, продолжил преподобный. «Я знаю, что есть некто, кого вы разыскиваете вот уже десять лет. Будьте внимательны. Вы встретитесь с этим лицом в течение следующих трех дней. И когда это произойдет, подумайте. Если оказалось, что я знал о нем, чего пока не случилось, то, может быть, я действительно знаю и что-то о том, что уже произошло?» «Что-то я не пойму, чего вы несете». Досадливо скривился комиссар. «Хотите что-то сказать? Говорите прямо». Но отец Дитер лишь покачал головой, как бы говоря, что все необходимое уже сказано, после чего повернулся и двинулся прочь от приехавших.